Любовь Кудрявцева Год Рубенса Роман Серия Ключи от тайн Санкт-Петербург Ред Фиш Тит Амфора 2006 год Категория 16, Аннотация Книга написана по мотивам недавних событий, связанных с обнаружением нескольких полотен Рубенса, ранее считавшихся утраченными. Роман раскрывает секреты творчества великого фламанса. приподнимает завесу тайны над его жизнью, побуждает по-новому взглянуть на нравы эпохи Возрождения. И все это объясняется устами юной сотрудницы Эрмитажа, которая мечтает выйти замуж за иностранца, и ее подруги, немецкой журналистки, занятой поисками мужчины с русской душой. Они оказываются втянутыми в зеркальную историю с обнаружением еще одной, тоже подлинной картины «Торквини и Лукреция». Данный роман является художественным произведением, все персонажи и события которого вымышлены. Однако его идея родилась из реальных событий, произошедших в 2004 году, который действительно был объявлен Международным годом Рубенса.